Глава тридцатая. Арабель. В городе мы останавливаемся у небольшого киоска с мороженым, и Олли спрашивает «Мороженое?» Я киваю. Мы ждем, пока отойдет пара с четырьмя детьми. Я беру ванильное, которое, как шутит Олли, скучно для гурмана. Он заказывает несколько разных шариков, очень по-американски. Хотя я не высказываю этого вслух. Мы проходим через древние ворота на маленькую площадь рядом с внушительной церковью, похожей на цитадель. Олли плюхается на каменный выступ, окруженный кустами розовых цветов. Я устраиваюсь рядом. Пока он уплетает мороженое, я просто смотрю на свое, тающее на все еще ярком солнце. Я хочу обнять Олли, почувствовать, как его руки крепко обхватывают меня, удерживая, прижимая к себе. Но я больше не знаю, что мне позволено. Раньше мы так легко обнимались. Интересно, чувствовала ли Дарси то же самое? Постоянное желание прижать его к себе, когда он ускользал. Но куда он ускользает теперь? Обратно к своей жене? К своим детям? Я не собираюсь забирать его у детей. У меня отняли родителей. Я бы никогда так не поступила с Милой и Чейзом. Возможно, Олле нравились наши тайные отношения, но мне нет. С самого начала я мечтала, чтобы это было нечто большее, чем просто небольшая интрижка. Хотя это больно признавать, учитывая мою дружбу с Дарси, но я хотела, чтобы мы с Олли стали всем друг для друга. Может быть, только когда встречаешь кого-то, с кем чувствуешь себя как дома, понимаешь, что дом, в котором жил раньше, имеет разрушающийся фундамент. «Итак, что касается садовника», — говорит Олли, — Полиция собирается предъявить обвинение. Ага. Я облизываю свое мороженое, затем, приняв мгновенное решение, выбрасываю его в мусорное ведро. У тебя ещё так много осталось? Мне хватит. На самом деле я хотела только кусочек. Я подавляю улыбку. Американцы думают, что раз они заплатили, еда должна обязательно попасть им в желудок. Оля качает головой, выказывая непонимание. «Раф?» — произносит он с набитым ртом. «Кажется, так зовут этого парня. Что с ним происходит?» «Я делаю паузу. Я должна рассказать ему о случившемся с бабулей. Но почему-то я не могу заставить себя. Это слишком больно, слишком непостижимо. Надо мной словно нависла туча, и я знаю, что если расскажу ему, он удивится, почему я не сделала этого раньше, и это будет туча, нависшая над нами обоими. В конце концов, он все равно узнает». Я не хочу портить то время, которое у нас осталось. Не думаю, что у них достаточно улик, чтобы дольше удерживать Рафа. Наконец, выдавливаю я. Олли качает головой. Копы-дебилы. Да. Мне просто кажется, что это какое-то безумие. Понимаю. Я сжимаю его руку. Другой рукой он держит потёкшее мороженое. Он сжимает мои пальцы в ответ. «У нас с тобой хорошее алиби». Произносит он немного лукаво и улыбается, отчего мое сердце учащенно бьется. О, как это случилось. Он мне слишком нравится, к моему несчастью. Я качаю головой. Слушай, Олли, что ты думаешь? Я убираю руку. О чем? На другом конце города есть отель, в котором я останавливалась. Ламбастиде де Гордос. Мы могли бы снять номер. Всего на несколько часов. Я чувствую, что задерживаю дыхание. Мне не нужен секс. Он должен это знать. Я просто хочу, чтобы он обнял меня. По-настоящему обнял. Ты устала? Он явно не понимает этого. Нет, я просто хочу, чтобы мы побыли наедине. Просто поддержали друг друга в объятиях. Объясняю я. Расслабились. Я сразу же вижу на его лице ответ. «Ар?» «Нет». Он качает головой. «Мне нужно вернуться к детям». «Конечно». Я отвожу взгляд. Что я делаю? Кто я теперь? Пресловутая другая женщина. Я не могу быть другой женщиной. Нет, больше нет. Я отвезу тебя обратно. Он не смотрит мне в глаза. Думаю, так будет лучше. И сразу же, как занавес, падающий в конце спектакля, солнце скользит за горизонт, погружая нас в тень. Мы не смотрим друг на друга, не двигаемся. Между нами все еще сохранилась ниточка какой бы потрепанной она ни была. Внезапно вниз пикирует цапля, приземлившись на выступ в дюйме от руки Олли. «О, боже! О, привет!» Глаза Оли блестят от благоговения перед этим белоснежным существом с зелёными лапками и зелеными глазами. Цапли нечасто встречаются здесь, в Провансе, где сельскую местность населяют черные вороны. «Привет, цапля!» — говорю я. Мы оба некоторое время, широко улыбаясь, смотрим на птицу, затем друг на друга. Рука Олли переплетается с моей. Крепко. Его пальцы сжимают мою ладонь, словно давая тысячу обещаний. и Я отвечаю тем же. Мне представляется, что эта птица и сама природа напоминают нам о нашей связи с ней и друг с другом. Цапля перемещается по перилам, но не взлетает. Мы долго сидим, наблюдая за ней. Невозможно понять, о чем думает птица, если она вообще думает. Невозможно понять, что я думаю про Олли или он про меня. Люди и животные в некоторой степени непроницаемы, но за этой непроницаемостью находится та странная паутина, которая связывает нас. Волшебство. И Искры чего-то замечательного, вероятно, невозможного, чем мы с Олли сможем стать, если будем вместе. На мгновение меня снова окутывает тьма, когда я думаю о том, что ждет меня в шато, но потом чувствую руку Олли в своей, твердую и настоящую. Я ловлю себя на том, что верю в искры, верю в невозможное. Мне приходится.